Все кисти были усеяны красными точками мелких волдырей. С чего ты меня так обсыпала Неужели из-за вчерашнего сока? Ну и как это называется? Заскочив на кухню, я сунул покрасневшие и немного припухшие кисти прямо в лицо облокотившемуся на стол Кириллу. Ты чего, ухоплан, мне вчера намешал? Полегче на поворотах. Зевнул тот и отхлебнул из кружки горячего чая.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 «И какой фронт работ тебе нарезали?» — уже серьезно спросил селен «Штурмовик я». «Но ты попал!» — хлопнул ладонями по подоконнику Денис. «Но ты в натуре олень!» «А что такое?» «Слышал? Следственная группа из Северореченска на днях приезжает». «Ну?» «Баран кигну!» селен закатил глаза. «Что первым делом на повестке дня стоять будет, не знаешь?»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 Казался еще длиннее и худее, чем был на самом деле. Глистав скафандр, и да и только. «Я пойду, опорожнюсь на дорожку». Пошел в туалет Селин. «Только попробуй толчок заблевать, сам чистить будешь», – предупредил его Кирилл, и, подхватив принесенный Гамлетом чемоданчик, ушел на кухню. «Он ужаленный уже?» – датчанин недовольно посмотрел вслед Денису. «Не, со вчерашнего не отошел». «У нас как, нормально все?» И без всяких интонационных подтекстов, невысказанный вопрос о деньгах повис в воздухе. «Все просто замечательно», — как-то странно улыбнулся Гамлет. «Точно?» «Точно. Ты, Лед, кстати, уверен, что в диверсионных войсках не служил?» «Что случилось-то?» «Да ничего», — снова заулыбался датчанин. «Как в той песне. «Все хорошо, прекрасная маркиза».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 — попросил я. — это скажи кому-нибудь, пусть зеленые в гостиницу закинут. — Без проблем. Гамлет отдал мне два червонца и, приоткрыв входную дверь, кивнул. — Пойдем-ка покурим-ка. — Чего? — не понял я. — Пошли. Разговор есть. Датчанин вышел в коридор и, понизив голос, поинтересовался. — Ты никому серьезному на хвост в последнее время не наступал? — «Гон за только?» «Забудь. Я кое с кем из семеры насчет этой темы уже перетер». «Тогда вроде никому. А что такое?» «Я тут слышал краем уха. Тебя вроде бы лешему заказали». Гамлет достал из кармана пачку сигарет. «Огонек есть?» «Информация точная?» Только и смог в некоторой прострации выдохнуть я. И протянул Гамлету коробок спичек».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 «Наш хлеб он не отбирает». «Здорово!» — пробормотал я и забрал у Гамлета спичечный коробок. В рассказанной истории сомневаться не приходилось. «Наверняка это Яровой», — датчанина просветил. «Пойти повеситься, что ли?» Тоже вариант. Гамлет затянулся и выдохнул струю дыма. «Я тут кому надо шепнул, если новая информация появится, мне сообщат». Но, сам понимаешь, тебе это мало чем поможет. Да я и так из форта валить собирался. Я несколько раз задумчиво пнул по стене носком ботинка. Теперь бы только успеть. Постоянно пьем чинзаном, Постоянно сыто пьяном, ой oh, ем. Yeah. На площадку тихо мурлыча под нос знакомую песенку вышел селен Против сыта я ничего не имею, Но с пьяна ты уже, честно говоря, достал.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 «Меня же найти легче легкого». «Сегодня же надо из форта валить. Сегодня же». «Слушай, Гамлет, а чего ты свой старый бизнес забросил?» «Денис и Кирилл шли впереди, и наш разговор услышать были не должны». «Какой именно? Ну ты ж с парнями форт много чего привозил, что с той стороны проваливалось». а Разве ж это бизнес?» Махнув рукой, Гамлет выкинул окурок в лужу. «Баловство одно». «И все-таки? Ты с какой целью интересуешься?» «Да просто ты неплохие деньги зашибал. Стоило ли в эту бодягу влезать?» «Деньги». Гамлет задумался и замолчал. «Понимаешь, там же раз на раз не приходилось. У границы можно и месяц без толку куковать, и два. Что-то ты раньше на такое непроухо не жаловался. Раньше у меня в команде Ашот был. Может, помнишь?»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 Узнать бы кто. «Да уж», — задумался я. «Гамлет, а ты про кондукторов ничего не слышал?» «Это которые через границу переходить могут?» — фыркнул датчанин. «Сказки». «Уверен?» «Да. Хотя...» Гамлет задумчиво почесал подбородок. «Был один случай. Какой?» «В декабре том дело было. Помнишь, мы еще фуру с мясом обмывали?» Так вот, недели за две до этого, надвинув на лицо козырек кепки, принялся рассказывать датчанин. «Мы у границы с Северореченском уже дней десять сидели. И как назло затишье. С той стороны за это время даже кот драный не перешел. Но мы ашотой начали напрягать на территорию Северореченского уйти там удачу попытать. А он ни в какую. Пока не напоили, не соглашался».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 Дождик зарядил с новой силой и, засунув руки в карманы куртки, я зашлепал по лужам. Хорошо, хоть дождь не холодный. Мелкие капельки шелестели по асфальту и крышам домов, пузырились на лужах и сбивали пыль серой травы. Облаками затянуло все небо, и казалось, дождь не кончится никогда. Ну, насчет никогда это я загнул, но сегодня точно не распогодится. И куда теперь ноги двинуть?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 Мне еще не доводилось слышать, чтобы леший кого-то за пределами форта достал. Блин, так ведь и не успел записи сектантов разобрать. Да ерунда это. На той же старой мельнице комнату сниму и денек перекантуюсь. А когда бумаги изучу, уже видно будет, что дальше делать. Проводив взглядом промчавшийся по лужам патрульный уазик я свернул на площадь павших и в нерешительности остановился перед входом на рынок.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 «Просыпайся!» — остановился я около кучи тряпья. Тряпки зашевелились, из них высунулась голова калеки. Он заморгал и с трудом сфокусировал на мне взгляд. «Лед? Возьмешь чего?» «К тебе, говорят, ворон недавно заглядывал. Не подскажешь, где его найти?» «Ворон?» — обрубок замолчал и потер воспаленные глаза. «Может, и да заходил, не помню. А ты подумай».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 «Поболтать?» — вновь повторил за мной обрубок. «Возьмешь дозу?» «Возьму», — вздохнул я. «Почем?» «Червонец». «Держи». Оглянувшись по сторонам, я протянул калеке золотую монету. Мне мозговерты без надобности. где бы обрубку и за информацию десятку заплатил. Но сам предлагать этого не буду. А то еще расценки повысят. Приняв узкую колбочку сантиметра два длиной, я быстро спрятал ее в карман. Дождь гасил звуки, но из-за памятника послышались чьи-то голоса. «Библированные комнаты Хаттабыча». Золотая монетка бесследно исчезла в лохмотьях калеки. «Он там будет». «Дурь-то у тебя не паленая?» Попробовал разговорить обрубка я. «Где брал?» «Где брал, там нет больше». С подозрением зыркнув на меня.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 Скуля калейка попытался отползти к памятнику, но тут один из ударов пришелся в основание черепа. И он затих. «Твари! И что делать? Вытащить ствол и перестрелять этих гадов? А смысл? Обрубку уже не помочь. Стиснув зубы, я стоял и смотрел, как чистые насмерть сбивают калеку. Ненавижу выродков. Хоть обрубок с наркотиками и связался, но хорошим человеком был». в этот момент из за памятника появились еще два бандита и плюнув я развернулся и зашагал к красному земля круглая сочтемся обязательно сочтемся твари какие твари попадавший за воротник дождь ледяной струйкой избегал по спине но я уже не обращал на это никакого внимания ни сахарный не растаю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 а судя по в углу ведрам и швабрам, по совместительству еще и уборщицы. Третий этаж, шестьдесят пятая квартира. Поджав губы, тетка оглядела тянущиеся за мной грязные следы и натекшую лужу воды. Ноги вытирать надо. Я и вытер. Побежал вверх по ступенькам я. Нужная дверь, в левом верхнем углу серебрилась небольшая эмблема сестер холода, оказалась незапертой и я зашел внутрь, не забыв перед этим вытереть ноги, расстеленный на полу коврик. Вот это да! Все стены квартиры были завешаны пучками высушенных трав. Более того, с натянутых под потолком шнуров свешивались матерчатые мешочки, полиэтиленовые пакеты, нанизанные на проволоку листья и даже целиком срезанные ветви. Высушенным гербарием дело не ограничивалось. Подоконник, и прибитый к стене у окна полка,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 Смешивавшая в небольшой деревянной ступке травы женщина оказалась на удивление молодой и вовсе не соответствовала представлению о травнице, как о старой корге с бородавкой на носу. Очень даже симпатичная женщина лет 30-35. Длинные черные волосы, спокойные карие глаза. В лице что-то неуловимо восточное. Да вот, высыпало что-то. Присев на придвинутую к столу пуфик,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 И надкусил плод. Действительно кисленький. Аж перекорежило всего. Немного гранат по вкусу напоминает. Успокоившись, я начал разжевывать сухую ягоду. Подействует когда? Завтра утром проснешься, руки как новенькие будут. Да они так вроде не шибко старенькие. Пошутил я и потер заросший длинный колючий щетинный подбородок.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 Тогда и ворону найти попробую. Не такой уж большой крюк выйдет. Только вот сомнительно, что он у Хаттабыча остановился. Да еще и обрубку об этом сказал. Я понимаю, что в заведении Хаттабыча гадюшник еще тот. Сколько там постояльцев, не знает даже сам хозяин. И розыск нужного человека займет не один час. Но слишком все просто получается. Скорее всего...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 что объяснить их наличие в одном месте можно только прихотью безумного коллекционера. Резные деревянные палочки, покрытые мелкими узорами костяной дудочки и вышитые серебряными нитями лоскутой кожи, соседствовали с перекрученными полосками и трубочками блестящего металла, вырезанными из поделочных камней статуэтками мифических животных и одинаковыми штампованными амулетами с непонятными загогулинами на гладких поверхностях.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 Немногочисленные артефакты, к созданию которых приложили руки маги, а черным – вещицы непонятного происхождения. А это еще что такое? Раньше красных задников не было. Я мельком осмотрел выставленные в заинтересовавшие меня витрине изделия и пришел к выводу, что это произведение алхимиков. Уж больно техника изготовления с моим ангелом-хранителем схожая. «Что-нибудь подсказать?» — выглянул из-за ширмы в торговый зал хозяин. И вдруг сморщился, будто зажевал половинку лимона. «Опять вы! Я же доступно объяснил, что ничем не могу помочь!» «Ух ты! Стопроцентное попадание!» «Достал я этого дядечку! Капитально достал! Вон как его всего перекорежило!» «Ну и как бы из него суть дела вытянуть? Блин, что за гадство такое!»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 и облегченно вздохнул, не увидев скола. «Но вы же наверняка знаете кого-нибудь, кто помочь может!» Смущенно улыбнулся я. «Вы посоветуйте, к кому обратиться, и я сразу же исчезну!» «Издеваетесь?» Мужчина снял очки и провел ладонью по покрывшемуся испаренной лбу. «Вы мне это уже в прошлый раз обещали!» «Ничего нового! Одну минуту! Разрешите, я вас перебью!»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 А дилетанту вроде меня все приходится разжевывать. Вот, кстати, у вас очень большой выбор алхимических амулетов. Но, думаю, объяснить обычным покупателям их преимущество было очень нелегко. Цены-то кусаются. Они того стоят. Пробурчал, постепенно успокаиваясь торговец. А вот объяснить их преимущество человеку с улицы... Еще и городской совет, как назло. Да, я слышал, ввозные пошлины это чуть ли не половина цены. «Половина? А две трети не хотите?» — округлил глаза хозяин лавки. «Я их в убыток себе продаю, только чтобы люди что к чему разобрались. А можно я вас еще немного поэксплуатирую?» Я вытащил из кармана хамелеон. «Что скажете?» «Мой вам совет — выкиньте. А лучше закопайте поглубже, чтобы не нашел никто. Даже не прикоснулся к браслету торговец». «А что с ним не так?» Удивился столь категоричному заявлению я. «Вон ту напайку видите?» «Это самопальный компенсатор какой-то умелец приделал», указал мне на напаянную на одной звеньев пластинку торговец. «Я прогресса не чураюсь. Ультровскими моделями, между прочим, вообще одним из первых торговать начал. Но только когда это не во вред. Ну а здесь что получается? Браслет этот рассчитан на определенное время безопасной работы». И что всякие недоумки с золотыми руками делают? Они чисто механически включают в цепь дополнительный компенсатор. Понятно выражаюсь? Я кивнул. И что в этом случае происходит? Если этот, по сути своей, отстойник переполнится во время работы артефакта, то произойдет выброс всей накопленной в нем энергии. А уж если компенсатор неправильно установили, и через него идет постоянная утечка, вообще труба... И заметьте, продавившие повышение пошлин гимназисты о нестабильной работе алхимических артефактов судят именно по таким вот экземплярам. Так что выкиньте. «Выкину», — пообещал я и убрал браслет в карман. Вот и правильно. Ну, вернемся к нашим баранам. В прошлый раз я замялся, специально оставив фразу незаконченной. Мой нехитрый расчет оправдался.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 и слышать о подобных артефактах не доводилось. Более того, с учетом оговоренной нестабильности энергетического поля, изготовить подобный амулет невозможно даже теоретически. Все верно? Все. Вновь кивнул я, старательно удерживая невозмутимое и немного скучающее выражение лица. «Черт, зачем такой амулет вообще мог кому-то понадобиться?»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 — расслышал мое бормотание торговец. — Застынет. Вот ледяной ходок. Но его при перепаде магических полей на куски порвет. А защитный полог такой мощи... Мы, понимающий, покивали. Точнее, хоть что-то понимал в этом хозяин лавки, а я просто сделал умное лицо. Здесь, пожалуй, ловить больше нечего. — Благодарю за консультацию и, надеюсь, больше не побеспокою. — Шагнул к выходу я.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 Он действительно меня здесь видел. Теперь стала ясна цель моего визита в Западный полюс. Поиск нечувствительного к холоду уника. но ну, а зачем? И главное, как закончился тот визит. Ладно, ерунда это все. Другой вопрос на повестке дня стоит. Идти ли в гетто? Есть смысл вообще в это дело еще глубже влезать? Не нравится мне, как оно попахивает. тухловатый запашок. Влезу в чужую игру, запросто голову оторвать могут. Но если во всем сейчас не разобраться, кто знает, какой неприятный сюрприз в дальнейшем всплыть может. Надо бы разузнать, что к чему. С соседней улицы по лужам пришлепали четверо дружинников. Они через приоткрытое окно о чем-то посовещались с водителем газели и направились во дворы,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 и пытаться пробиться в одну из многочисленных банд. Только банды здесь, кстати, и поддерживали хоть какое-то подобие порядка. Разумеется, не все, только самые крупные. Чистые, крестоносцы, максимки, ночные охотники и еще с полдюжины преступных сообществ контролировали свои кварталы и весьма жесткими, точнее, жестокими методами наводили порядок.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 Стараясь не углубляться на территорию крестоносцев, я срезал через дворы и вышел к обшарпанным двухэтажкам. Все, теперь еще пара кварталов, и уже гет-то начнется. Впереди кто-то шмыгнул в подворотню, и я, насторожившись, замедлил шаг. «Да нет, не видно никого. Только горью пахнет». «Это еще откуда? Пожар?» нет. Угол дома оказался разворочен, а стена закопчена. Размытая дождем сажа грязно-серыми потеками стекала на землю. Немного дальше на стене кто-то аккуратными ярко-красными буквами вывел. Свободу измененным. Интересно. Сначала бомбу взорвали, а потом уже лозунг намалевали. Или наоборот. Настороженно оглядываясь по сторонам, я добрался до бетонного забора гетто, поверху которого были пущены витки-ягозы. За забором виднелись длинные крыши бараков. Тоска зеленая, и как там только люди живут! Хотя, какие люди! Людей там нет, одни уроды! Серые бетонные плиты оказались исписаны множеством лозунгов, большинство из которых были почти неразличимы из-за намалеванных поверх белых полос и звездки.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 и уже знакомые слова свободу измененным. Измененные, надо же. Что ж, с этим определением не поспоришь. Изменила уродов, можно сказать, до полной неузнаваемости. Легонько вздрогнула земля, и откуда-то с запада донелся гул далекого взрыва. Опять бомбисты шалят. — А ну, стоять! —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 контролировал подходы к блокпосту со стороны гетто. Черноволосый усатый лейтенант сидел за сколоченным из некрашенных досок столом, на котором лежали две лимонки, жезл, судя по лазурному навершию, заряженный чем-то шоковым, и распечатанная пачка папирос. Со спинки стула на ремне свисал АКМ. «Вызвать кого?» Внимательно осмотрев мою бляху, спросил лейтенант. «И этот в бронежилете». «Странно. Не похож на бронелобового шакала, который устав исполняет от и до. Так в чем же дело? Не на осадном же положении они здесь в самом деле. Что за ерунда?» «Да мне просто с кем-нибудь из местных переговорить надо», — объяснил я. «Присаживайся», — указал мне на табуретку у стола лейтенант. «Степа, клик никого из администрации». Бородатый что-то монотонно забубнил в переговорную трубу. «Я смотрю, у вас тут все серьезно?» — уселся я на табурет. «Серьезно?» — переспросил лейтенант. «Да у нас здесь хрень полная». «А что такое?» — удивился я. «Вроде раньше с родами никаких проблем не было. Или я от жизни отстал?» «О взрывах не слышал разве?» Мой собеседник вытащил из пачки папиросу и закурил. «И слышал, и видел. Это так серьезно?» «А то! Все взбеленились просто».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 «Прямо на штурм!» — хлопнул ладонью по столу лейтенант. «Еще пара взрывов, резьбу сорвет. И мы никому уже доказать не сможем, что это не через наш пост взрывчатку пронесли. Свободу измененным. Ага, разбежались. Нет, если заварится каша, нам первым кранты придут. И без разницы, кто начнет. Мы ж посередине. Такие вот пироги. Не дойдет до этого. Надеюсь». Но сейчас любого пустяка хватит, чтобы все полыхнуло. Это раньше уродом пальцем погрозишь, по району облаву устроишь, и сразу все на задних лапках ходят. А сейчас никто не может себе позволить слабину дать. «Наши идут», — подал голос Степа. «Ну, слава богу», — облегченно вздохнул лейтенант. Минуту спустя в караулку зашли три солдата гарнизона и колдун в длинном кожаном плаще. «Володя, иди Леху смени». Распорядился лейтенант, и молодой парнишка, закинув ремень автомата на плечо, вышел наружу. «Как сходили?» «Нормально». Колдун выложил на тумбочку два жезла, дырокол и заряженные иглами стужи, повесил на вбитый в стену крюк плащ и подошел к нам. Бойцы развесили промокшую верхнюю одежду и, не убирая оружие, сгрудились у раскаленной буржуйки. «Как там?» «Тихо».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 «И пять лет назад не получилось бы», – не согласился с ним санитарный инспектор. «Это ж геноцид. Да весь форт на уши встанет. Пусть родов никто терпеть не может, но политика есть политика». «Так», – опомнился вдруг лейтенант, – «никаких уродов, чтобы я больше не слышал. Даже в разговорах между собой. С 20 апреля они официально измененные. А то услышит кто из администрации». Замучимся объяснительные писать. Говорят, у уро... У измененных банда своя появилась. Упершись руками в стол, я покачался на табурете. Банд у них всегда хватало. Лейтенант поднял с пола закопченый чайник и вручил его вернувшемуся с улицы Лехи. Только раньше они своих трясли, а теперь и в город нос совать пытаются». Недавно еще отряд самообороны при администрации организовали. Колдун взял из пачки папиросу и, щелкнув по ней пальцем, раскурил. Это все несерьезно. Вот кто создает проблемы, так это черный январь. Это который свободу измененным, догадался я. Они бомбисты хреновы. Весь район на уши поставили. Узнать бы, кто их подогревает, мечтательно прищурился лейтенант.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 В здравом уме, в рукопашную с волчатниками не рискнут сойтись даже чистые. Уж больно сильные, быстрые и живучие эти твари. К тому же нередко заразные. А от мутировавшего вируса нормальным оборотням еще никто не становился. И кому охота в такого страхолюда превращаться? Всего одна царапина и... Здравствуй, черный квадрат. Хоть сразу вешайся. Деньги принес...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 Выставил вперед ладони я. Никто, даже измененные со льдом вместо крови, не сможет спуститься в чертов провал и остаться после этого в живых. Ромб начал немного успокаиваться. Мы достанем то, что нужно тебе. Измененные пожертвуют жизнью, но пожертвуют во имя нашего дела. Готовь деньги или не приходи. Он развернулся и зашагал прочь. Волчатники пошли вслед за ним, а урод в плаще остался стоять и пялиться на меня своими красными глазищами. Стараясь ничем не выдать своего недоумения, я направился к блок-посту. Надо срочно разузнать у кого-нибудь про чертов провал. В первую очередь, что это такое и где находится. Пожалуй, стоит ребят из патруля руля порас Вось кто чего слышал.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 Особой популярностью, по слухам, пользовались проводимые там подпольные гладиаторские бои, о которых знали все заинтересованные лица, за исключением дружины. Все правильно. Иногда незнание ценится куда выше знания. И как поступить? Я же внутри совершенно не ориентируюсь. Был ты там всего один раз. Заходил выигрыш с тотализатора по просьбе креста забирал. И заходил с черного хода. Я задумался и поскреб щетину. С черного хода, значит. Может, и выгорит. В конце концов, что я теряю? Полчаса, не более. Главное, все правильно рассчитать. А была не была, даже если ворона застать не получится. Хоть знать будет, что я его ищу. Вы к кому? Насторожился при моем появлении развалившийся на мягком диване охранник. Вот ведь глазастый.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 Тот с бухнулся на диван и зажал колено руками. не спеша я вышел на улицу, дошел до угла дома и, свернув, бросился бежать к черному ходу. — Так, где здесь хорониться можно? — Ага, вон очень удачное место под балконом. Отсюда весь двор как на ладони. Согнувшись в три погибели, я забрался в облюбованное укрытие и уселся на корточки Ну что, сработает, Нет.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 И ведь половину того, что на газоне растет, первый раз вижу. Я не ботаник все названия на зубок знать. Но точно такой травы раньше не было. Вон вообще что-то спиральное закрутилось. Осторожно выглянув из-под балкона, я быстро спрятал голову обратно. У двери черного хода курил осчастливленный мной охранник. Ага, а то он внутри покурить не мог. На свежий воздух хромоножка приковылял. «Конспиратор, блин!»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 Развернувшись, он посмотрел на опущенный дулом к земле пистолет у меня в руке и заулыбался. «Привет! Вот так встреча!» Да просто замечательная встреча старых друзей. У одного ствол взведенный, у другого рука в кармане, и глаза по сторонам так и бегают. Что в голове творится? Вообще караул. «И тебе привет! Отштотся!» Подумав, я все же убрал пистолет в кобуру. Надеюсь, у ворона хватит ума на рожон не лезть. Опа! А чего это он в лице так резко применился? Даже побледнел вроде. встречи не рад. «Что-то?» — наконец выдавил из себя ворон. «Что-то, что-то!» — оскалился я. «Да ты не бойся! Я из этих приветов тебе разве что только по почкам пару раз пробью». «За что это?» «Ладно, пошли потолкуем».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 Перстень на среднем пальце левой руки так и скрился закачанной магической энергией. «Кто?» — насупился ворон. «Ты знаешь, кто?» — отрезал парень. «Серьезный товарищ. Сразу видно черепно-лицевого отделения постоянный клиент. Так, а все же чего я торможу? Для начала валю того, который в плаще. Шуму будет, конечно». «Не дергайся!» — прошипел ворон, — заметив, как моя рука пошла под куртку. «Нормально все». «Это кто с тобой такой резкий?» Тоже разглядел мое движение обладатель трутня. «Телохранитель». «Тогда пусть не дергается», – процедил бандит. «На выход». У соседнего дома нас дожидался битый РАВ-4 без левой задней двери. Сидевший за рулем смуглый сухонький мужчина среднеазиатской наружности распахнул дверцу, но вылезать не стал.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 Но, поймав взгляд душмана, заткнулся так резко, словно проглотил язык. «Ты, воран по земле еще ходишь только потому, что за тебя весьма уважаемые люди попросили». Душман провел ладонью по переходящим в короткую бородку усам. «Да ну!» — никак не мог успокоиться мой приятель. «Что он делает?» «Совсем бронелобый. Его же сейчас привалят. Еще раз пасть не вовремя откроет и привалят. И меня с ним заодно».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 Хаджа честно ему и отвечает «Уксус!» «Но ты не волнуйся, я его буду лить только на свою половину!» Бай заюлил, пропадет молоко. «Ну куда там? Сам границу провел. Твое молоко, мое молоко!» Пришлось ему переобуться и сахар на середину сыпать. «Очень познавательно!» Несколько нервно улыбнулся ворон. «Это все?» «Я это к чему рассказал?»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 когда нас обогнал автомобиль Душмана. «Вот и он тоже очень насчет тебя интересовался. И насчет партии сапфирового и не спрашивал. «Не знаешь, — говорит, — куда его ворон заныкал?» «Твою мать!» — расстроившись, ругнулся ворон. «И объясни мне, почему Штотс решил, что наркота у тебя? Ты же мне втирал, что мухомора дружинники вместе с товаром взяли. С ним тогда только часть была». «Остальное где?» «Остальным я от рейнджеров откупился», — сознался ворон. «А они тебя прям под честное слово отпустили?» «Их человек сначала захоронку нашел, потом только отпустили», — объяснил как-то в раз скисший парень. «Да что ты мне чешешь? Им тебя было проще грохнуть, чем отпускать». Пользуясь случаем, начал я на него давить. «Зачем им тебя отпускать?» «Взяли и отпустили».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 «Мозговерты. А конкретней? Откуда они форт поступают?» Ворон без очереди пролез к колонке и напился холодной воды. «И ты узнал?» Без особого интереса спросил я, когда он вытер брызги воды с лица. «А ничего не узнал», — подтвердил мои опасения ворон. «Только на посредников начал выходить. По голове тюк, туда не ходи, снег башка попадет. Совсем мертвый станешь».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 Старшина нажал на красную кнопку, и писк сменился мелодичным пиликаньем. Дружинники направились к следующему столу. Ворон незаметно перевел дыхание. «Пошли отсюда!» — в полголоса пробромотал он. «Успокойся ты!» — остановил его я. «Сколько за цепь хочешь?» «Не продается!» «Не свисти! Сколько?» Я всерьез решил приобрести эту цепочку.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 Ушел от прямого ответа ворон. «Мало ли, за сколько ты брал?» Не пошел я у него на поводу. «Дак навьешь, я ей и не пользовался вовсе». «Тогда она тебе тем более не нужна. Отдашь за полтинник?» «Сто пятьдесят. Дану тебя Я выгреб из кармана деньги. Набралось чуть более сотни. «Бери сколько есть, и за информацию с тебя денег не возьму». «Самое важное – правильно сформулировать предложение».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 Он забрал деньги, расплатился за обед, и мы вышли на улицу. Еще немного поболтали, а потом, попрощавшись, ворон побежал по своим делам. Я пропустил сквозь пальцы, отливающие серебром угловатые звени цепи, и намотал цепочку на правое запястье. Теплый металл, как намагниченный, плотно обхватил руку. «Ага, энергия почти на нуле. Ничего, накапает еще».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 Обычно это заклинание человека насквозь промораживает. Сам видел. Как же так? Черт, не о том думаю. Нож где? Надо же. Так в руке и зажат. Послышались легкие шаги, и, подтянув ноги, я прижался спиной к стене. Так и не снявший с лица маску стрелок, ничего не опасаясь, вышел на балкон. И мне удалось в полной мере воспользоваться фактором неожиданности.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 Не то чтобы сильно, но все же это радует. По крайней мере, добивать не придется. Не люблю. И пусть диагност из меня хреновый, но труп от живого человека отличить пока еще могу. Выдернув из раны нож, перевернул тело на спину, сорвал маску. Маска-маска, а я тебя знаю. Выходит, мои предположения насчет личности стрелка оправдались на все сто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 тем сильнее петля затягивается. А может, все дело не в невезении, а в карме? Грехов поднакопилось. Вот и завертелась карусель. Так у меня с каждым днем грехов прибавляется. А что делать? Нельзя же было этой дури позволять себя, как в тире, расстреливать. Рано или поздно она бы меня подловила. Что еще я мог? Илье пожаловаться? Даже не смешно.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 «А это еще что такое?» У центрального входа в гавань кто-то бросил белую шестерку, даже не озаботившись захлопнуть переднюю дверь. Впрочем, особого смысла в этом не было. Заднее стекло заменял натянутый кусок полиэтиленовой пленки. Да и вид у автомобиля, да нельзя убитый. Его больше толкать придется, чем на нем ехать. И все же, учитывая дефицит бензина и цену на него...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 Демонстративно отвернулся распорядитель. «Не появлялся еще?» Выскочив из служебного помещения, спросил у него Гриша. И мгновением позже, заметив меня, взорвался. «Да где тебя носило?» «А что такое?» Сунул под мышку обувную коробку я. «Тебя же Илья предупреждал, что сегодня у нас дела». «Не помню такого». «Все, поехали, и так уже опаздываем». Начал сбавлять обороты конопатой. «Куда поехали?» «На Кудыкину гору. Ты чего тормозишь?»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 Мало ли что понадобится. «Десять минут тебе на сборы!» Хлопнув откидной крышкой стойки, Конопатый зашагал к выходу на улицу. «Двадцать!» Автоматически поправил его я и, не дождавшись ответа, спустился в подвал. Там открыл свою ячейку, распотрошил коробку из-под обуви и переложил в сумку шесть перетянутых аптечными резинками пачек долларовых банкнот.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 Я наклонился и поймал свое отражение в зеркальце заднего вида. Мама дорогая, лицо уже даже не просто бледное, а зеленовато-синюшное. Нет, не прав, Гриша. Не мог я себя до такого состояния выпивкой довести. Не выпить мне столько. Помнишь, вчера на Юго-Востоке под выброс попали? Это аллергия у меня. Я осмотрел кисти. Припухлость спала, и даже прыщики побледнели и не чесались. Ну, если выброс. А чего это сегодня коллеги наши бегают, будто им с одно место смазали? Решив, что обмен любезностями можно считать исчерпанным, спросил я. Не в курс что ли? Нет, а что? На Георгиадзе сегодня ночью покушение было. Муху в окно запустили. Неудачно? Ага. Он в это время в другой комнате был.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 Ниже, мельче, колдовство, татуировки. Все окна на первом этаже этого дома были завешаны черными, серебряным шитьем шторами. «Теперь этих гавриков еще ждать!» Тяжело вздохнул Гриша и несколько раз, просигналив, заглушил мотор. «Нифига не успеваем!» Илья пистон вставит. «Слушай, а чего все стелются перед этими?» «Из Севера Реченска. Задал я Грише, Давно интересовавший меня вопрос. «Город мы столько уже лет куда подальше посылаем, и ничего». «Ну ты сравнил», — усмехнулся конопатой «Ты вот что последний раз ел? Шашлык? А до этого?» Непонятно с какой целью, — продолжил допытываться Гриша. «Макароны с тушенкой? Вот. И много у нас заводов по производству тушенки и макаронов?» «Да их и в Северореченске нет».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 «Ну и?» «Что? И? Откуда?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» – заржал Конопатый. «У них и спроси». «Типа они ответят?» «Обязательно». «Потом догонят и еще раз ответят». «Блин, ну не может же им с той стороны столько всего валиться». Я достал из кармана кулек и, выдавив мазь на ладонь, начал размазывать ее по лицу и посматривать на свое отражение в зеркале. «Ты про поисковиков что-нибудь слышал?» – спросил меня Григорий. «Но это такие деятели, которые по местам переходов шатаются». «Слышал». «Так вот, в Северо-Реченске говорят, это все на поток поставлено». «Может быть». Я повертел головой, проверяя, всю ли счистил щетину. «Может, конечно, дело в поисковиках и случайно проваливающихся с той стороны продуктах. Только мне в это почему-то совершенно не верится».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 и указал мне на двух высоченных, крепкого сложения молодых парней, которые вышли из салона татуировок и подошли к машине. «Долго вы! Опа! Близнецы!» «Искололи всего!» — проворчал один из братьев, с трудом устраиваясь на переднем сиденье. Он расстегнул ворот камуфляжной куртки и почесал покрасневшую кожу. На немного припухшей шее явственно чернел сложный узор татуировки. гадости еще какой то кислой напоили ты пил что ли удивился его брат согнувшийся в три погибели на сиденье рядом со мной я выплюнул в тихоря это лед он с нами представил меня григорий и газанов выехал с обочины на дорогу первый протянул мне здоровенную ладонь парень сидевший на переднем сиденье второй поздоровался мой сосед это вы «По очерёдности рождения?» – пошутил я. «И как их различать? Пока я ещё голоса запомню. На вид-то будто клоны. Лет по двадцать, оба выбриты. Оба выглядят весьма уверенными в себе. Лет через 5 десять вообще заматереют. Если доживут, конечно. Светлые волосы коротко пострижены, глаза зелёные, на подбородках ямочки, симпатяги, в общем». От девок, думаю, отбоя нет. К одежде тоже не прицепиться. Камуфляж, берцы. Из оружия одинаковые десантные ножи. Ага. У второго на подбородке белая ниточка шрама. Ну вот. Первая зацепка есть. Дальше проще будет. Как бы ни были похожи близнецы при рождении, за два десятка лет всякое случается. И дерутся люди, и по пьяни падают. А следы, следы вот они, как говорится, на лицо «Да не, мы ж в классе самыми высокими были. На первый, второй на физре по жизни так рассчитывались. Оттуда и пошло», — ответил развернувшийся ко мне первый. «Не знаешь, долго этот портак чесаться будет? Когда в армейке кололи, нифига такого не было». «Да мастер Садюга вообще!» На полсантиметра иглы загонял. Второй поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. «Сегодня ещё по балет к утру пройти должно». Григорий притормозил перед перекрёстком. «Вас предупреждали, что два дня пить нельзя. А мы не пьём». «Вообще не пьёте?» – не поверил Григорий. Он съехал с Красного на какую-то узенькую улочку и начал лавировать между домами и заборами. «Вообще», – подтвердил слова брата первой. «Спорт наш друг и все такое», — предположил я. «Нет, просто не пьем». Первый едва не вырвал ручку, за которую держался, когда колесо автомобиля угодило в выбоину в асфальте. «Да осторожней, не дрова везешь». «Приехали». Григорий припарковал шестерку перед каким-то складом рядом со знакомой мне Нивой. «Вылезайте, Буратины». Я покинул машину и осмотрелся. Склад как склад». Кирпичные стены, крыши из профнастила. Узенькие оконца под самым потолком зарешочены. Раздвижная дверь проржавела и, думаю, давно не открывается. «Заходите», — пригласил нас Григорий, и, вытащив из кармана куртки связку ключей, отпер дверь рядом с воротами склада. Достав из багажника свою сумку, я подождал, пока близнецы зайдут в здание склада и пошел следом. В первой комнате никого не оказалось, но из-за тонкой стенки доносился неясный шум и голоса. Братья явно были здесь уже не в первый раз и сразу же прошли дальше. Я задержался, поджидая запиравшего дверь Григория. Ничего интересного в комнатке не было. Ящики, стол, две табуретки, желтый шкаф. Всю мебель покрывал толстый слой пыли. на самом деле мое внимание привлекли остаточные следы защитных заклинаний точнее даже не следы а не активированные пока схемы весьма оригинальные схемы я бы даже сказал схемы оригинально смертоносные и думаю закачать в них энергию много времени не займет пошли заторопил меня григорий пропустив его вперед я прошел в следующее помещение которая оказалась не в пример просторнее первого закутка. В этой комнате находилось шесть человек, не считая уже успевших разместиться за длинным столом близнецов. Да, компания подобралась пестрая. Другого определения и не подберешь. Здрасте. Поздоровался я, подошел к столу и, бросив сумку на пол, уселся на свободный стул. Григорий сел напротив меня. Никто не ответил. Какие все серьезные, однако. Ладно, этих вижу первый раз, но Илья-то мог хотя бы кивнуть. Нет же. Стоит на школьной доске, что то мелом пишет. Еще и схему какую-то рисует. Художник, блин. Я перевел взгляд на висевшую на противоположной стене карту форта, но краем глаза продолжил следить за собравшимися в комнате людьми. Илью и Григория знаю, они не в счет. Близнецы оказались среди нас самыми молодыми. Единственная девушка была на несколько лет их постарше. Бородатый крепыш в сером плаще, из-под которого проглядывали звенья кольчуги, пожалуй, мой ровесник. А совершенно лысый, весь затянутый в черную кожу парень, выглядел лет на тридцать. Полноватый дядечка, повышенный фон магической энергии, вокруг которого выдавал в нем колдуна, и мужчины непонятной профессиональной принадлежности приближались к полтиннику. Такая вот сборная солянка. Ну что, попробуем определить, кто на чем специализируется. Физиономист из меня, можно сказать, никакой, но первые впечатления зачастую оказываются самым верным. Итак, все в сборе, положил конец моим размышлениям Илья, и развернулся от доски к нам. «Для начала о том, зачем мы здесь собрались. В первую очередь, мне хотелось познакомить вас между собой. Все-таки дальше вам работать в одной команде». Но так уж совпало, что прямо сегодня необходимо будет провести одну небольшую операцию. «Проба пера, так сказать». «Вопросы есть?» «Нет». «Тогда по существу». «Меня вы все знаете». «Вашего непосредственного начальника Григория Кузьминка тоже, да?» Молча поднявший руку бородатый парень откашлялся и спросил. «Получается, у нас будет два начальника?» «Вы не считаете, что это создаст проблемы с субординацией?» «Нет». Илья огорченно посмотрел на замаранный мелом рукав пиджака. «Ваш начальник, Григорий, я за исключением сегодняшнего случая...» «С вами контактировать не буду, и все приказы вы будете получать через него. Понятно?» «Да», – кивнул задавший вопрос парень. «Итак, группа будет состоять из девяти человек». Сняв пиджак, Илья повесил его на спинку стула. «Ваш начальник, Григорий Алексеевич, уже более четырех лет является сотрудником дружины. Поэтому при возникновении любых вопросов и проблем, обращайтесь непосредственно к нему». «Братья Мишуковы, Сергей и Андрей, они же первый и второй». Близнецы по очереди оторвались от стульев и сразу же поплюхались обратно. «В приграничье попали меньше месяца назад. Но, учитывая их подготовку, — продолжил Ленёв, — и опыт ведения боевых действий в Чечне, балластом они не будут». «Я ж говорил, новички, опыт их нам пригодится, тут сомнений быть не может». Но первое время за ними глаз да глаз нужен. Акклиматизация может по-разному проходить. А так ничего, кажись, ребята надежные. Владимир Михайлович Ханин, кадровый военный. Службу начинал в Афганистане. Последние годы работал в частной охранной структуре. Продолжил представлять собравшихся Илья. Позывной, если так можно выразиться, «Хан». В приграничье около трех месяцев. Среднего роста спортивный дядечка, выглядевший весьма крепко для своих лет, едва оторвал от стула пятую точку, кивнул нам и сел обратно. И этот в приграничии недавно. О чем Илья только думает. Хотя, как его, Ханин? Калач тёртый. Такой борозды не испортит. Вон как по сторонам зыркает. Чистый штирлиц. И ханом его явно не только из-за фамилии прозвали. Все же примесь восточной крови чувствуется. Темные волосы, черные с узким разрезом глаза, немного рисковатые скулы. Ну, хан он и есть хан. Одет прилично, даже слишком. Черная сорочка, замшевый пиджак. Насколько разглядел, очень недешевый ремень. На безымянном пальце правой руки квадратная золотая печатка. И что такой серьезный и представительный чел с опытом профильной работы, в дружину на нормальную должность устроиться не сумел. Перову такие крутые профессионалы весьма по душе. Или он казачок засланный? Нет, вряд ли. На вшивость Илья всех в первую очередь проверить должен был. Скорее всего, рассчитывает через пару ступенек по служебной лестнице перескочить. Вероника Крылова... Ленёв подождал, пока привставшая девушка слегка поклонится, и продолжил. «Снайпер работает с нами уже не первый раз, так что за качество огневой поддержки можете не волноваться». Осмысливая услышанное, я прищурился и в первую очередь попытался оценить реакцию мужского большинства. «Всё-таки девушка не колдунья или целительница, а снайпер». Григорий невозмутимо что-то черкал карандашом в блокноте. Колдун перебирал нанизанный на кожаный шнурок вперемешку перемешку деревянные эметистовые бусинки и смотрел в потолок. Выражение лица длинного лысого парня разобрать не удалось, а здоровяк в плаще выглядел весьма недовольным. Встретившись взглядом с ханом, мне стало понятно, что того тоже больше интересует наша реакция, чем сама девушка. С близнецами все ясно. На Веронику они смотрели именно так, как обычно смотрят молодые парни на весьма симпатичную девушку. Какие мысли? Тут бы с гормонами что-то сделать. А девушка действительно очень даже ничего. Спортивного сложения, но не доска. Камуфляжная куртка грудь обтягивает весьма соблазнительно. Не очень длинные светлые волосы, скорее всего, крашеные. Рост средний, это успел заметить, когда она вставала. Глаза отсюда не видно. Рот на мой вкус излишне резкий, а в остальном вполне на уровне. Никаких украшений косметики минимум. И чего, спрашивается, в камуфляж нарядилась? Лед перешел к моей персоне Илья. И снова здравствуйте, поднял руку с открытой ладонью я. Вставать не стал, не в школе. Бывший патрульный недолгое время проходил обучение в гимназии. Навыки, полученные в патруле и хорошее знания окрестностей форта, весьма нам пригодятся в случае проведения операций за городскими стенами. Вот оно как. Теперь можно не гадать, за каким лешим я так Илье понадобился. Узнаю, кто остальные, и станет ясно, ошибаюсь я или нет. Подождем. Напалм. Надолго задерживаться на моей персоне Илья не стал и пришел к следующему члену команды. Лысый парень, о котором пошла речь, раскрыл ладонь, и с нее к потолку взвелось желтое с оранжевыми отливами по краям пламя. Судя по волне теплого воздуха, совсем не иллюзорное. Пирамант, как вы уже заметили, его способности заключаются в управлении огнем, тепловой энергией. — поправил Илью, полноватый колдун. — Как вам угодно. Единственный среди нас местный уроженец. Максимальный радиус воздействия порядка 30 метров. Погасив пламя, ответил Напалм. Я с интересом уставился на пираманта. Но и талант еще у человека. Большинство тусовавшихся в западном полюсе повелителей огня по сравнению с ним мальчишки, стащившие из дому коробок спичек. А так, посмотришь, обычный парень, раздолбай, раздолбаем. Разве что полное отсутствие волос, даже бровей и легкий запах паленой кожи могут навести на определенные размышления. Долговязый, худощавый, с острым подбородком, длинным носом и крупным кадыком. На левой щеке заросшая отметина шрама, формой напоминавшая очертания африканского континента. Вся одежда, начиная с ботинок и штанов, заканчивая перчатками с обрезанными пальцами и курткой, кожаная. Неудивительно, при его-то специализации. Что ж, иметь в команде самоходный огнемет вовсе неплохо. Да какой там неплохо. Здорово это. Брат Дмитрий, представил Илья, мрачного бардача Бывший брат, поправил Ленева тот. Бывший брат. Илья выдвинул свой стул из-за стола и сел на него. Покинул братство из-за идеологических разногласий. Прекрасный лучник и опытный боец. «По идеологическим разногласиям это значит не за пьянку?» Впервые оторвался от блокнота Григорий. «Нет», видимо, не сумев определить, шутит конопаты или говорит серьезно, ответил Дмитрий. Я не считал нужным скрывать свою точку зрения об идиотской затее с Туманным, и отказался туда переезжать. Отмена квот на вступление в братство женщин — прямое предательство интересов Ордена. Ставим галочку, с этим лучше не шутить. Запросто на голову укоротить может. Вот ведь как бывает. Пока молчит, несмотря на мускулатуру, производит впечатление весьма сообразительного хоть и угрюмого человека. А как рот откроет? Хотя насчет угрюмости это, скорее всего, я зря. Пересекавший щеку рваный шрам и борода даже записному весельчаку несколько философский вид придадут. А там кто его знает? Лихо хлебнуть ему наверняка немало пришлось. Бывшему брату найти нормальную работу практически невозможно. Потому как, общеизвестно, вышибают из братства в основном за бухло и дурь. Серьезных ренегатов предварительно через гильотину пропускают. А таким работа уже вроде как и ни к чему. Ну и, наконец, мастер Ялтин Сергей Михайлович. Илья сделал паузу, но по достоинству сказанное смогли оценить лишь Напалм, Дмитрий и я. Гриша, думаю, уже в курсе был. Целый мастер. Чтобы дослужиться в гимназии до мастера... Одних лишь способностей к колдовству было недостаточно. Требовались еще и серьезные теоретические разработки. И не обы что, а как минимум на уровне докторской диссертации. Как Илье такого специалиста завербовать удалось, ума не приложу. Сергей Михайлович серьезно разошелся со своими коллегами в некоторых технических аспектах практического применения его теоретических разработок и был вынужден временно покинуть гимназию. «Нам крупно повезло, что он принял наше приглашение. Другого специалиста такого уровня найти просто нереально». «Да какого там уровня?» — махнул четками Ялтин. «Вот бы не подумал, что этот полноватый лысеющий господин — мастер-колдун. Он больше на священника похож, но не на нашего батюшку, а на забугорного пастра каких в фильмах показывают. Усы с брити один к одному». Но одет непрактично. Хоть и поношенный, с немного отличающимися по цвету вставками на локтях, все еще очень приличный и, видимо, не недешевый пиджак, чистая белая сорочка, легкие туфли. Надеюсь, ему есть во что переодеться. Солидный, в общем, дядечка, профессор. Чтобы такого из гимназии попросили, он должен был самим Бергманом расплеваться. Что ж, теперь, когда все представлены, можно делать выводы. Думаю, мои предположения о мотивах Ильи полностью оправдались. И вовсе не в вороне дело. Точнее, дело не столько в нем. Тут все объясняется составом группы. Что мы имеем? Три новичка. Близнецы и хан. Явно не так давно появившиеся в форте Вера. Дружинник Гриша, колдун-теоретик и пиромант. Хорошо, если из всей команды за городскими стенами Дмитрий был. И то не факт. Моего опыта нет ни у кого. Выходит, либо Илья решил подстраховаться, либо предполагает провести операцию за городскими стенами. И пусть сейчас лето, без опытного проводника столь неподготовленной группе там делать нечего. А вообще подбор людей, мягко говоря, странный. С одной стороны, близнецы, хан и Вера в приграничье попали не так давно. По идее, отследить их связи проще простого. Гриша кадр проверенный. напал думаю, одиночка. А вот колдун и бывший брат... Кто даст гарантию, что они действительно изгои? Ялтин еще ладно. Человека такого уровня простой пешкой вводить в игру никто не станет. А Дмитрий... Запросто подставой оказаться может. Но это или и головная боль. Должны же были всех перед вербовкой проверить. Как он тогда сказал, люди, не связанные ни с дружиной, ни с криминалом, будем надеяться. И, кстати, а со мной что? В смысле, от отчего Ленев уверен, что я с криминалом не связан? Или его так прижало? Действительно, ни на кого не завязанного нормального проводника найти очень непросто. Одиночки из городские стены не выбираются, чревато это. Кто остается? Патруль и спецотряд дружины. И какая нафиг секретность? Охранники торговых обозов? Немного не та специализация. Начальник охраны обоза в здравом уме со знакомой дороги не-не. Да и опять-таки не одиночки это, а сработанные команды. Вольные охотники, травники и прочие сталкеры. «Эти да, эти подойдут. Только попробуй такого на крючок посади, а без крючка никак нельзя. Сообщество, что ни говори, у них весьма закрытое. Или подальше пошлют, или корешам разболтают. И кто знает, где сегодня оброненное слово, завтра всплывет. А отщепенца в команду брать себе дороже выйдет. Да, не просто подходящего проводника в столь скользком деле найти». «Очень непросто. Конечно, можно кошельком потрясти и кого угодно купить, но где уверенность, что тебя при первой же возможности с потрохами не продадут?» «А тут я подвернулся. Идеальный вроде вариант. Опыт есть. За жабры взять проще простого. В патруле уже полгода не числюсь. Докинь мне кость пожирней, рублей так в пятьсот, чтобы обратной дороги не было. И все, пакуйте и ленточкой завязывайте». «Все вроде гладко, но что-то не дает успокоиться. Должен быть подвох. Никак без него не обойтись. Почему Илья так уверен, что я его не продам?» «Итак, теперь вы представляете, с кем придется работать, и можно переходить непосредственно к цели нашего собрания». Перехватив очередной взгляд Григория на часы, начал Илья. Сегодня гимназия проводит операцию по перехвату крупной партии контрабандных алхимических артефактов. Есть информация, что эта группа контрабандистов может быть связана с поставками форт мозговертов. В задержании мы участвовать не будем, но после проведем допрос и в случае успеха уже собственными силами отработаем полученную информацию. «А с гимназией договоренность о нашем участии есть?» – забеспокоился колдун. «Есть, но вам лучше там не светиться», — ответил Ленев. «Вера, ты останешься здесь, с Сергеем Михайловичем». «В каких условиях придется работать?» — решил уточнить Дмитрий. «И на какой ответ он надеется?» «В городских», — не разочаровал меня Ленев. «Еще вопросы?» «Сколько времени на сборы?» «Выбив пальцами об столешницу дробь?» — спросил хан. «И что с оружием?»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 Стопка свернутой спецодежды, верстак с инструментами, мелочевка всякая, ботинки. Заметив сваленные в кучу высокие армейские ботинки, я начал копаться в ней, отыскивая 43 размер. Есть! Зашибись! Я хоть из своих бот меховые стельки и вытащил, но все равно ноги упрели. Они ж зимние, зараза. Новая обувка оказалась впору, я задумался, что делать со старой.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 А Вера и Сергей Михайлович, о чем-то беседуя, пили чай. Напалом изучал карту форта. Дмитрий скинул плащ на соседний стул и осматривал заточку сабли. Перед ним на столе лежали два чуть ли не в половину против обычных укороченных жезла свинцовых ос. «Гриш, я видел там у вас Калашниковы под стандарт. А патроны 7,62 есть?» «Нет». «Жаль». у тебя ж комбинированная винтовка можешь спецпатроны двенадцатого калибра посмотреть ага посмотрю потом да слушай гриш а что насчет пробивающих защитные амулеты пуль не дождешься смерил меня тяжелым взглядом конопатой а че так хорошо ну знаешь мы для снайперской винтовки еле выбили немного расстроившись я подошел к бывшему брату который уже отложил саблю в сторону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 У меня чуть глаза на лоб не полезли. «С каких щей по червонцу?» «Карат давно по 5 рублей идет», — подошел к нам Напалм. «По 5 Нехило однако магическая энергия за полгода подешевела. Но хрен редьки слаще ненамного. Стрельба из этих каратышек встанет в копеечку. «В универсальный аккумулятор на 10 карат уже рублей за 45 найти можно», — пробурчал Дмитрий. «А чего так резко цены упали?» пол года назад камень на десять карат меньше чем за сотню не отдавали тоже алхимики не напал уселся на стол и наклонив на бок голову начал рассматривать крупный синий самоцвет в болтавшемся на цепочке у Дмитрия на шее колони заметив интерес тот накинул плащ и поднялся со стула вроде те же челы что и ультовские модели на рынок выбросили не видел что ли узу «Универсальные зарядные устройства. Даже с оберегами ведьм совместимы». «Так посмотришь, сидит кто-то на источнике энергии и только успевает оттуда зачерпывать». Напал скорчил гримасу, повернувшемуся к нам спиной Дмитрию. «Этих деятелей так и не нашли, что ли?» «Не-а», соскочил на пол пиромант. «Ищет пожарный ищет милиция». Почувствовав легкое сжение,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 и пошел к пившим чай Вере и Сергею Михайловичу. Откат словил, присмотрелся к моей лысине на палм. Ага. Не знаешь, волосы отрастут вообще? Даже не скажу. Я ж постоянно практикую. У меня не отрастать просто не успевают. Ясненько. Я провел ладонью по голове. напал мне сдержавшись, захохотал, и, подняв с пола свою сумку, отошел на угол стола. А ничего так парнишка. Веселый. Не то что хан, от которого тухляком так и несет. Этот всех под себя подмять постарается. Плавали, знаем. И наверняка с меня начнет. Тут особыми познаниями в психологии обладать не надо. К пираманту и колдуну подкатывать бойзно. Бывший брат, человек сразу видно бывалый. Близнецов все-таки двое. А с девушки начинать несерьезно. «Еще заступится кто?» «Мало ли у кого джентльменство в одном месте заиграет». «Хотя в этом случае его Дмитрий поддержать может». «Я там снайперскую винтовку увидел». Хан наполнил стакан кипятком и бросил в него пакетик чая. «Ваша?» «Моя», кивнула девушка. «А что за модель?» «Не встречал такой раньше». «Арктик Вэрфейр Супермагнум». «И что? Хорошая винтовка».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 — Я не спорю, но в нашей ситуации калибр 0,5 был бы предпочтительней, — продолжил настаивать на своем хан. — Те же ОСВ-96 или СВН-98. Теперь к разговору начали прислушиваться и близнецы. А Напалм даже перестал чистить здоровенный курковый пистолет, явно не старинный, а новодел, и отложил шомпол в сторону. — Да они весят в два раза больше, — возмутилась Вера. «Зачем такую тяжесть таскать, если для нас вполне достаточно? Я все понимаю. Вы хрупкая девушка», — притворно посочувствовал ей хан. «Но когда от этого зависит безопасность отряда, выбирать не приходится». «А о цене на патроны вы подумали?» Чувствуя, что ее загоняют в ловушку, Вера огляделась в поисках поддержки. «И практическая точность. Будь дело в стоимости боеприпасов, «Вам выдали бы СВД», — гнул свою линию Хан. «Надо пользоваться лучшим, я так считаю». «Вот гаденыш. Он нас всех перессорить решил?» Вон близнецы уже переглядываться начали. «А мы пользуемся лучшим. Единственное ОСВ находится в личном резерве воеводы, и график ее дежурств расписан на полгода вперед. Также сменивший костюм на камуфляж Илья,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 «Альба-6. Напалму. Понял. Роджер-5». «Действительно неудобно. Или не привык еще просто?» «Нет, ты посмотри только на Хана. Надолся, как индюк. Ему, видите ли, ленёв сам об этом сообщил. дятло «Роджер». Минут через пять машины въехали во двор бывшего медицинского училища и остановились. Илья и Григорий направились к стоявшим неподалеку гимназистам.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 А до кучи и водительское мастерство Ильи. Ну да. Этим здоровякам что-нибудь более просторное требуется. Например, трамвай. Проблемы? Разглядев хмурые лица колдунов, спросил я у вернувшегося к машине Григория. Кто-то спалился. Контрабандисты наблюдения засекли. Придется штурмовать. Разве что это проблемы? Даже обрадовался известию Дмитрий. Мы в игре? Мы в за... «В мы!» Гриша достал из машины автомат. «Ты остаешься с машинами. Хан к Илье. Остальные за мной. Штурм через пять минут». Колдуны и Илья скрылись в здании училища. Хан побежал за ними. Мы внутрь заходить не стали и, обогнув здание, остановились у стены так, что от дороги нас прикрывал угол дома. Григорий осторожно выглянул из-за него и тут же спрятался обратно.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 За углом громыхнуло так, что заложило уши. Здание училища ощутимо дрогнуло. Первый, как ужаленный, отскочил от стены. Началось. Глубкий хлопок, звон стекла, треск, длинные автоматные очереди. И тут же все перекрыл полный боли вопль. Крик на миг захлебнулся, и опять от серии взрывов задрожала под ногами земля. Снова перестрелка. и в одно мгновение тишина. «Всем отбой!» Искаженный, но все же узнаваемый голос Ильи раздался прямо в голове. «Пошли, пошли!» Замахал руками Гриша и выскочил из-под прикрытия угла училища. Мы бросились вслед за ним и взяли на прицел трехэтажное здание через дорогу. Точнее, то, что от него осталось. Крыши просто не было. Стены третьего этажа заметно искривились, в оконных проемах полыхало отливающее зеленым пламя. Второй этаж пострадал не так сильно, но и в его окнах мелькали отблески огня. Густой черный дым стелился по земле и ел глаза. Не думаю, чтобы там хоть кто-нибудь выжил. Им еще повезло. В отличие от катавшегося посреди дороги бедолаги, который никак не мог сбить явно непростое пламя. На помощь ему никто не спешил, Внимание колдунов полностью приковал к себе дом, в котором скрывались контрабандисты. Несмотря на разгоравшийся пожар, гимназисты заскакивали в него и вытаскивали на улицу трупы и какие-то коробки. Напалом взмахнул рукой, и сжигавшее бедолагу пламя в один миг опало, словно сбитое сильным порывом ветра. Еще один взмах, и пропавший огонь излился на росшие у забора училища кусты.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 Но от ослепительной паутины пересекавшихся силовых линий и дикой пляски, бьющейся в пожаре энергия, моментально разболелась голова. Отвернувшись, перевел взгляд на медучилище. Ему тоже досталось, но не так сильно. В нескольких местах чернели пятны копоти, а один из оконных проемов второго этажа оказался оплавлен и вдавлен внутрь. Земля перед зданием, как раз там, где кончалась поставленная колдунами защита, была перепахана.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 Только не уверен, привиделось это, или просто расплавился один из алхимических амулетов. А может, все дело в резавшем глаза дыме? Надышался, вот и заглючил. Почти все вытащить успели. Размазав сажу, смахнул ладонью солбака плепота колдун, который остановился около валявшихся посреди дороги коробок. Машину готовьте. И откуда этот арсенал взялся? Пнул одну из коробок Гриша. Весь район чуть не поджарили. «Мы-то откуда знали, что здесь привалочная база?» Фыркнул колдун и начал руководить загрузкой ящиков в подъехавший задом фургон. «Там тебя Ленёв просил подойти. Срочное что-то!» Григорий развернулся и пошёл к рассматривавшему выложенные в ряд трупы контрабандистов Илье. В паре шагов позади того с автоматом в руках замер хан. «Узнаёшь кого?»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 На всех печати безмолвия, но чары давно не обновляли, и они немного смазались. Можно попробовать их обойти. «Пробуй!» же откровенно смерил меня полным презрением взглядом и нагло оскалился. скальси скальси Встретишься ты мне еще на темной улице!» Парнишка раскрыл барсетку, расстелил на земле черную тряпку и принялся выкладывать на нее непонятно для чего предназначенные предметы.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 и труп несколько раз дернулся, как под ударами электрического тока. Концы зубочисток загорелись синим огнем и начали медленно тлеть. Пошатываясь, молодой колдун поднялся на ноги. «Ну как?» — нетерпеливо спросил у него Кузнецов. «Сейчас увидим». Осунувшийся некромант начал нараспев проговаривать длинное заклинание. «По мере нагнетания в заклинание энергии...»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 «Это не я!» Клацая зубами, выдавил из себя побледневший, как полотно, молодой некромант. «Да уж понятно, что не ты!» же обхватил его за плечи и куда-то повел. «Надо убираться отсюда! Дружинники за колодка прикатили!» — оповестил нас Илья. «Живо!» Мы забежали во двор училища и расселись по машинам. «Хорошая реакция, лед!» — похвалил меня Гриша, Выворачивая со двора и направляя шестерку за уже набравшей скорость Нивой. «Да чего там?» — не принял я похвалу всерьез. «Мог и раньше выстрелить. Дело не хитрое, если на стороже. Вот выстрелить именно тогда, когда Олежа на линии огня оказался, — это уже сложнее. Тут сноровка нужна». Жаль, этот гад за мгновение до выстрела в сторону шагнул. В это время Нива сбросила скорость и, вывернув на обочину, остановилась. Наш автомобиль притормозил рядом. «Ну что?» — опустив стекло, спросил Илья у выскочившего из «шестерки» Григория. «Узнал я одного. Борис Митрохин. Кличка Хвост. Раньше у нас по ориентировкам проходил. Вымогательство. Ни с какой крупной бандой не связан. Детектор положительный результат выдал». «Здесь какой околоток ближний? Южный? Поехали!» До южного околотка мы добрались минут за пять. Илья остановил Ниву перед въездом во двор и, не дожидаясь Григория, пробежал мимо караульного. Конопатый почесал затылок и уже не спеша пошел вслед за ним. Обратно они вышли вместе минут через десять. «Димитрий где?» — оглядел нас Илья. «Отлить побежал», — тут же сдал бывшего брата хан.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 Не разделил веселье Григорий. «И ничего не жечь!» «Нажалуются торгаши, начальство шею намылит!» Не прошло десяти минут, как мы остановились у одной из перестроенных в офисное здание пятиэтажек и вылезли из машин. «Лед! Напалм! Остаетесь с машинами!» «Димитрий! Контролируй охрану на первом этаже!» «Остальные с нами!» – распорядился Григорий, и они забежали в подъезд. «Мы с тобой самые некорректные, что ли?» Я облокотился на машину и начал рассматривать вывески на стене дома. Обогревательные приборы, лунные камни, спецодежда, магия инкорпорейтед, нотариус, аленький цветочек, лики хаоса, чудо-техника, трава лечения, ножи и аксессуары, идельвейс, пермяк и компаньоны, ага, наши клиенты».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 у заранее предъявившего служебную бляху Напалма. «Мы?» «Куда нам?» «Пермяк и компаньоны». Дружинники оставили повозку на попечение возницы и убежали в пятиэтажку. «Опять стоим, ждем. Разговаривать не о чем. Возница ни хрена не знает. С нами ситуация аналогичная. Так что стоим». «Дружинников вызвали. Это хорошо или плохо?» «Да кто его знает?» «Вот если бы труповозка подъехала...» Ответ бы более определенный был. Дверь пятиэтажки с грохотом распахнулась только минут через пять. «Ну и чего?» — спросил Напалм у выскочившего на улицу Григория. «Возвращаемся на базу», — не ответил он ничего конкретного. Вслед за конопатом выбежали все остальные, и мы в которые уже за сегодня раз загрузились в автомобили. Блин, бензин она жгли. «Как прошло все!»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 Очертил он длинной указкой по периметру несколько кварталов. Сейчас это собственность торгового союза. Торгаши помещения отремонтировали и сдают их в аренду. Ориентировочно в третьем складе, это где-то вот здесь, могут храниться мозговерты. Наша задача – задержать организаторов. «У контрабандистов оказались наркотики?» – спросил Ялтин, когда замолчал Илья. «Или это новая информация?»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 «Григорий, твои предложения?» «Думаю, лучше на месте определиться». «Некогда там определяться будет». «Тогда я, первый, второй и Напалм заходим со стороны въезда». «Хан Лёд и Димитрий обходят склад со стороны реки». «Вера и Сергей Михайлович выбирают позиции на свое усмотрение. У меня все. Поехали». «И снова по машинам. Только теперь пришлось потесниться».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 чем там остальные занимаются. Напалм облокотился на машину и лениво жевал зажатую между зубов травинку. Близнецы проверяли автоматы. Дмитрий расчехлил составной лук, натянул тетиву и теперь, вытаскивая по одной из колчана, осматривал стрелы. «Пошли, пошли!» Распахнув дверь пропускного пункта, замахал нам Григорий. Мы забежали внутрь, пробежали по узкому коридору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 чего ж у меня так на душе тяжело? Может, просмотрел чего? на что? Нестабильности магического фона не чувствуется. Или не в складе дело? Тогда в чем? Домов поблизости раз-два и обчился Четырехэтажный административный корпус. За речкой, метрах в ста пятидесяти. Если что, Вера нас прикроет. Покачав головой, я побежал к складу. Чего так долго? придерживая рукой положенный на ограждавшую мутный поток бетонную плиту автомат, повернулся ко мне хан. Осматривался. Изучавший створки ворот склада Димитрий, спрыгнул с пандуса и подошел к нам. Заклинило намертво, не открыть. «Колдун передал, что внутри никого», — сообщил ему хан. «Мы на позиции», — раздался у меня в голове голос Гриши. «Готов», — отозвался Ялтин. «Я тоже», — вступила в перекличку Вера. «На позиции. Наши ворота закрыты», — закрыв глаза, проинформировал Григория Хан. «Заходим внутрь. Хан, контролируй обстановку», — распорядился Григорий. «Дима, живо на угол склада. Та сторона твоя». Димитрий убежал исполнять приказ. «Я держу окна». Хан почесал щеку и осмотрелся по сторонам. «Твой дом напротив». «Мы внутри!» — вновь вышел на связь Григорий. Я повернулся к складу спиной и облокотился на бетонную плиту. «Буду контролировать, значит, раз надо. А что еще остается, если начальство приказало?» «С другой стороны, и мне самому ничего более разумного в голову не приходило. Не пытаться же ворота вынести. Вот в этом уж точно смысла никакого нет». Я широко зевнул и от удивления чуть не вывихнул челюсть. Совершенно не скрываясь, на высокое крыльцо административного корпуса вышел парень в белой балуневой куртке с длинной трубой на плече. «Блин, она же магия, по самое не могу залета «Хан!» — заорал я, и, поймав парня в оптический прицел винтовки, открыл стрельбу. «Выстрел, выстрел, выстрел!» Пластиковые гильзы клация ударялись о бетонную плиту, и отлетали в воду. «Стой, гаденыш!» «Все из склада!» Отпустив переговорный амулет болтаться на ремешке, хан выпустил длинную очередь по парню с трубой, но тоже ничего этим не добился. Заговоренный он, что ли. В окнах третьего этажа административного здания засверкали вспышки, и у нас над головами прошла пулеметная очередь. Мы с ханом едва успели спрятаться за бетонными плитами, как от них во все стороны полетела выбиваемая пулями крошева. Мгновением позже, оставляя за собой шлейф перекаленного воздуха, метрах в пяти над землей прошелестел шар черного огня, который, выбив одно из окон склада, исчез внутри. Остальные окна водопадами битого стекла брызнули на улицу. Здание вздрогнуло, по ушам ударил грохот взрыва. Наружу вырвались ослепительно белые языки пламени, а створки ворот сорвало с петель, и они медленно рухнули на землю. Я его подстрелила. Оглушенный взрывом, я сплевывал невесть, как оказавшийся во рту песок, и не обратил на сообщение веры никакого внимания. Оказавшийся слепленным совсем из другого теста хан, ухватил меня за плечо и проорал прямо в ухо. Огнеметчика ранили, живо за ним, нас прикроют. Действительно, по нам больше не стреляли. Сейчас выстрелы раздавались на другом конце склада. Быстрее, они уходят. Охватившая Григория ярость чувствовалась даже через переговорный амулет. Ему повезло, выскочить успел, а остальные... Глубоко вздохнув, я выскочил из-под прикрытия бетонной плиты и бросился бежать к мосту через речку. Промелькнула стрела, и одно из окон четвертого этажа административного корпуса затопило вспышка огня. — Дима, ну куда ты целишься? По нам же с третьего этажа стреляли. — Быстрее! — проорал мне в спину бежавший позади Хан. — Быстрее давай! Быстрее! Задыхаясь и стараясь не обращать внимания на разрывающую грудь боль, я проскочил мост и, выкладываясь по полной, понесся к свалившемуся с крыльца огнеметчику. А чего несемся, как сайгаки? Этот никуда не денется. А его кореша давно отсюда умотали. Как выяснилось буквально через мгновение, насчет последнего я жестоко заблуждался. Впереди что-то сверкнуло, над головой пронесся туманный силуэт, и в спину ударила взрывная волна. Меня швырнуло вперед, я сгруппировался, перекувыркнулся через голову, и, умудрившись при этом не выронить винтовку, Снова вскочил на ноги. Уши словно заткнуло восковыми пробками. В голове звенело, но из последних сил, заставляя себя переставлять ноги, я подбежал к огнеметчику, оттащил его к крыльцу и сел, прислонившись спиной к холодной гранитной облицовке. Что-то неразборчиво прокричав, хан побежал куда-то дальше. За ним рванул Димитрий. Но у меня даже не нашлось сил повернуть голову и посмотреть им вслед. Да что такое с ушами? Гул сплошной, ничего не слышу. И колено болит, сил нет. Блин, совсем разваленный стал. Я несколько раз похлопал себя ладонями по ушам и перевел взгляд на огнеметчика. Парень лежал лицом вниз, и теперь стали прекрасно видны слипшиеся от крови волосы на затылке и опаленные отверстия в белой балонье куртки. Ага, это ему свои зарядили. Вери он только простреленным бедром обязан. Зря бежал, Не язык от черти что. Пока сидел рядом с трупом отдогаревшего здания склада, подошли парни из группы Григория. Слава богу, все живы и здоровы, только первый хромает. Надо бы нам отсюда уматывать, а то на пожар обязательно кто-нибудь припрется. Ну что? Присев рядом с трупом на корточки, с уже знакомой металлической пластинкой в руке, спросил Гриша у вышедших из административного корпуса хана и Дмитрия. — Пусто. — Уходим. Гриша посмотрел на вспыхнувший на металлической пластинке красный огонек, встал и пошел к мосту. — Труп здесь оставляйте. — Хреново, лед, бегаешь, — остановился напротив меня хан. — Чего? — не расслышал я. — Бегаешь, — говорю. «Хреново! Ничего! Я твоим физвоспитанием еще займусь. Будешь у меня кроссы наматывать!» «Отскребись!» Продолжая смотреть на труп, совершенно спокойно ответил я. «Что ты сказал? Ну-ка повтори!» — напряг Сыхан. «Отскребись!» На этот раз по слогам отчетливо выговорил слово «я», чтобы он уж точно правильно меня понял и не пришлось повторять снова «Ах ты щегол, да я тебя!» Хан замахнулся, но его остановил окрик Гриши. Выругавшись, он развернулся и зашагал к конопатому. Я убрал палец от спускового крючка, поднялся на ноги, повесил винтовку на плечо и нетвердой походкой пошел догонять остальных. Слух полностью так и не восстановился, и поэтому разговор Гриши и Хана доносился до меня лишь частично. «Не трогай». И не таких обламывал. Зарежет. Ну почему сразу зарежет? Я и пристрелить могу. Немного приотстав от всех на мосту, я остановился посмотреть, как капавшие из носа капельки крови сворачиваются в грязной воде и бурыми хлопьями уносятся течением. Когда, наконец, перешел через речушку, на той стороне моста меня уже поджидал Ялтин, который почти насильно заставил выпить отвратительное на вкус зелье. Думаю, едва усевшись в подогнанную к складу Ниву, я отрубился именно из-за него. И уверен, что только благодаря ему, когда очнулся на базе, голова уже нисколько не болела. Да и со слухом полный порядок. Поднявшись со стула, я несколько раз моргнул, потер виски и подошел к стоявшим перед картой форта Илье и Сергею Михайловичу. Кроме них... В комнате больше никого не было. «Думаете, повышенный фон там от мозговертов, а не от плевка дракона?» Сгибая в руках указку, спросил Илья у колдуна. «Уверен», — заявил тот и повернулся, услышав мои шаги. «Как самочувствие?» «Нормально. Долго в отрубе был?» «Часа два». Колдун посмотрел на часы и заторопился. «Все, мне бежать пора. До завтра». «Я бы вас подбросил», — предложил Илья. «Да мне здесь пешком быстрее», — отказался колдун. «Тогда до завтра», — бросив указку на стол, попрощался Ленёв. «А что у нас завтра?» — поинтересовался я планами Ильи. «А завтра у нас выезд в Рудный». Ленёв достал из кармана сложенный вдвое конверт и протянул мне. «Зашибись!» Я поёжился от воспоминания... О ледяных големах. Это что? Документы о твоем переводе из патруля в дружину. Не забудь завтра с собой взять. А то на пропускном пункте проблемы будут. Хорошо. Я убрал конверт в карман куртки. Про Ворона узнал что? Узнал. В декабре прошлого года он работал на Мухомора. И когда того застрелили, заныкал крупную партию сапфирового иния. Упомянув про наркотики, я сделал паузу. Но Илья промолчал. инем он в лудине после ранения от рейнджеров откупился. И теперь его разыскивает Штоц». «Штоц?» «Да. Ворон пытается выйти на производителей мозговертов. Зачем, пока не знаю». Я замолчал, выдав заранее заготовленную полуправду. «По идее, все это Илья и сам должен знать. Так что я и Ворона не сдал». И уж что-то, глядишь, проблем прибавится. Самого его не нашел? Нет. Даже не моргнув, соврал я. Хорошо. Завтра у юго-восточных ворот в 10 И не опаздывай. Илья отвернулся от меня к карте форта. Я вернулся к стулу и проверил винтовку. Порядок. Надо только перезарядить. Операция значит в рудном. Очень интересно. Выходит, я не ошибся, предположив, что нужен Илье в качестве проводника. Одно странно. Дородного рукой подать, и дорога хорошая. Могли бы и своими силами обойтись. Или что-то еще намечается. В любом случае, надо делать ноги до того момента, как в моих услугах пропадет необходимость. А вот еще вопрос весьма серьезный. Когда срываться? До операции или после? Ладно. По обстоятельствам, определюсь. Все, надо пойти шмотки из арсенала забрать и валить отсюда. Мне еще с ночлегом что-то решать придется. И патронов неплохо подрезать бы, раз Григорий разрешил. Я толкнул оказавшуюся открытой дверь арсенала, зашел внутрь и спросил у заканчивавшей упаковывать внушительных размеров рюкзак Вероники. «Не знаешь, где здесь патроны 12 калибра держи Девушка кинула мне связку ключей. «Вон тот ящик в углу». «Только Илья оттуда почти все выгреб». Поймав связку, я подобрал ключ и отпер ящик. «И что у нас здесь имеется?» «Да, не густо». Почесав затылок, переложил к себе в сумку последние пять зажигательных патронов и два патрона с посребренной дробью. Вот, собственно, и все. Больше ничего интересного нет». Не утерпев, я тут же распечатал полученный от Ильи конверт и начал просматривать вложенные в него бумаги. Разрешение на вынос оружия из форта, приказ о моем временном, откомандирование из патруля в дружину. Что? Ах ты так тебя, или я подонок! Глубоко вздохнув, я попытался успокоиться и медленно вложил документы обратно в конверт. «Да, сделал он меня. Технично сделал. Подъемные, блин. Пятьсот рублей. Ага, как же. В приказе от двадцать девятого декабря черным по белому написано. С сохранением жалования. Да мне последние месяцы рублей по пятьдесят-шестьдесят закрывали, плюс пайковые. То на то и выходит. Получается, этот нехороший человек мне мое же жалование... под видом подъемных и впарил. Кое-как успокоившись, я решил, что все не так цинично, как мне показалось. Деньги-то мне выплатили. И какая разница, под каким соусом? Я ведь их получил. И уже, между прочим, потратил. А приказ, как ни крути, явно задним числом подписан. Чья заслуга? Или... Так что все в порядке. Если уж на то пошло, то без этого распоряжения... Быть мне дезертиром. Из рейда я вернулся. Значит, вполне бы мог отделаться месячником на северной промзоне. Но и месяц там дорогого стоит. Я это к чему? Без этой бумажки меня на пропускном пункте будут мурыжить до тех пор, пока из патруля не приедут. И вообще мне, считай, крупно повезло. Первый раз Смирнов отмазал. Второй раз без проверки сектанты провели. А с бумажкой этой все очень по чину. Подписи, печать. Хорошо, что сегодня с утра из форта рвануть не попытался. Загремел бы нафиг в штрафняк. Вера закончила сборы и с трудом закинула рюкзак на спину. И как она допрет все это. «Живешь далеко? Может, донести помочь?» — предложил я. «Если не сложно, — скинула на пол тяжеленный рюкзак девушка. А то пока до тополей допру, спину сорву. Бери мою сумку». Я поднял рюкзак, просунул руки в лямки и чуть не крякнул. «Тяжеловастенько». «Ничего. Не переломлюсь. Тем более, что до тополей, двух девятиэтажных общак дружины, отсюда не так уж и далеко. Да и Костя там рядышком живет. Глядишь, опять к нему на ночь забурюсь». Илья закрыл за нами дверь склада, и мы пошли по улице, увешанные вещами, как два ишака. Под вечер распогодилось... И меж рваных облаков на горизонте проглядывали лучи закатного солнца. «Фу, так я скоро совсем спарюсь. Но тут уж ничего не поделаешь». Назвался Груздем Тени Санки. Усиленные патрули с улиц уже убрали, и все равно по дороге к площади Павших нас успели три раза тормознуть. Неужели так подозрительно выглядим? Каждый раз документы делали свое дело, и мы спокойно шли дальше». Что ни говори, с ксивой на кармане жить хорошо. Пока тащились до общаги, разговорились, и я хоть особо не расспрашивал, узнал, что полевой стрельбой Вера занималась еще со школы. А в приграничье угодила этой весной. При выборе между сестрами Холода и дружиной она колебалась недолго и последние два месяца работала на Илью. На подходе к тополям меня уже пошатывало, по спине ручьем тек пот, а в голове шумело. Похоже, от контузии я отойти еще толком не успел. Мне б сейчас водички холодной, ведра два. «Этаж какой?» — прохрипел я. «Если выше третьего, сдохну». «Второй!» — несказанно обрадовала меня Вера. Вахтер с недоумением оглядел мою грязную одежду и измученную физиономию, Но, узнав веру, ничего говорить не стал. И это просто замечательно. Сил на выяснение отношений у меня уже не осталось. «Заходи, хоть чаем угощу», — предложила девушка, оценив мой измученный вид. «Да ну, чего смеяться. Загажу тебе все». Я скинул рюкзак у самого порога и потянулся за сумкой. «Куда ты пойдешь в таком виде? Иди переоденься в ванной, там халат висит. А я сейчас чай заварю». Вера утащила мою сумку на кухню. Усталость взяла свое, и, решив не выделываться, я снял ботинки и пошел в ванную. А ничего здесь, чистенько. Куда одежду только сложить? а прямо в ванную кину. Точно ничего не устряпаю. Сложив джинсы, куртку и рубаху в чугунную ванну сильно обколотой белой эмалью, я задумался, но все же кобуру с пистолетом решил с собой не брать. и повесил ее на крючок, с которого перед этим снял банный халат. «Тапки надень, пол холодный!» Приоткрыв дверь, кинула мне пару домашних тапочек, уже успевшая переодеться в домашнюю одежду Вера. «Спасибо!» Я запахнул халат, завязал пояс и, надев тапочки, вышел из ванной комнаты. «Я на кухне!» — крикнула девушка. А потом мы сидели на кухне, пили чай с намазанным на свежий хлеб сливовым джемом, И разговаривали. Разговаривали по большей части ни о чем. Так, пустая болтовня, от нечего делать. Хорошо-то как. Так бы всю ночь и сидел. Но пора и честь знать. Подожди, я на минутку. Разлив из термоса по кружкам остатки кипятка, Вера вышла в коридор и действительно очень быстро вернулась. Да мне идти уже пора. Отставил в сторону кружку с недопитым чаем я. «И в чем ты собираешься идти?» — удивилась девушка. «Я твою одежду только что простернула. Столько грязи было, ты не представляешь». прочистил я горло. «Там в карманах вещи всякие были, документы». «Да не беспокойся ты, я все выложила», — успокоила меня Вера. «Да, совсем забыла. У меня бутылка вина красного есть. Откроешь?» «Открою», — согласился я. Когда я от таких предложений отказывался? Нет, конечно, отказывался, было дело. Я посмотрел на открыто улыбавшуюся девушку, которая в просторной рубашке выглядела еще симпатичнее, чем в камуфляжной куртке, и подмигнул в ответ. А вот сейчас не откажусь. Не тот случай. Только бы завтра не проспать.